10.5. Организация работы команды. В последней главе я хотел бы оставить несколько рекомендаций о том, как управлять командой, когда она начинает расти. Это поможет вам избежать серьезных ошибок. Полезный совет номер один. Тимлит. Важный шаг, который необходимо сделать, когда ваша команда начинает расти найти тимлида. В арбитраже это человек, который будет от лица собственника следить за закупкой трафика. Как любой компании нужен руководитель отдела продаж, если компания хочет масштабироваться, так и тимлид нужен CPA агентству. Где найти такого сотрудника? Первое, что приходит в голову большинству сделать тимлидом самого крутого бэера команды. И это первая серьезная ошибка. Очень важно понять с самого начала, что хороший закупщик далеко не всегда хороший руководитель. Это совершенно две разных роли, и никогда не стоит их путать. За свою деятельность не раз я видел эту ошибку, и каждый раз она заканчивалась одинаково. Как только самого крутого баера делают тимлидом, его показатели тут же проседают. Он начинает плохо заливать, потому что у него мало времени на выполнение этой задачи, и как тимлид он тоже никакой. У него нет задатков для управления и мотивации людей. К тому же в своих просевших неудачах в роли арбитражника он начинает винить именно свою новую роль. Обратных примеров тоже достаточно. Как БР сотрудник развивается не очень, да и опыт у него небольшой, но как только он становится тимлидом, он волшебным образом раскрывается, начинает эффективно работать, мотивировать людей, и результаты других начинают расти. Важно уметь видеть человека с навыками лидера. Если такого человека в команде нет, то брать со стороны я бы все таки не рекомендовал. На позиции тимлида в арбитраже очень важно, чтобы человек обладал авторитетом в команде, и к тому же, чтобы он провел какое-то время на позиции баера. Последнее необходимо для того, чтобы он познакомился со всеми нюансами работы. Так что именно на уровне небольшой команды до 10 человек брать тимлида со стороны плохая идея. Лучше в таком случае попытаться вырастить его у себя. Пусть это займет чуть больше времени. Однако есть еще другой момент. Когда команда уже большая, то брать руководителя закупки со стороны можно и нужно. В таком случае уже не от камерности маленькой команды, а само взаимодействие внутри команды по характеру больше напоминает бизнес. Коллектив начинает воспринимать себя уже не как команду приятелей, а больше как компанию. В таком случае можно спокойно брать руководителя конкретного направления закупки или продажи. Можно смело брать с рынка опытного профессионала. Если выбрать хорошего спеца, то он, скорее всего, принесет много пользы. Однако, конечно, на рынке большой дефицит хороших кадров, что, к сожалению, стало тенденцией во всех сферах, а не только в арбитраже. Отсутствие хороших спецов это основная проблема работодателей. Как управлять командой? В арбитраже довольно большие зарплаты. Если рассматривать суммарно с процентами, то хорошие спецы могут получать до нескольких миллионов рублей в месяц. Зарплаты других сотрудников в сфере арбитража также сильно выше, так было всегда. У этого есть обратная сторона. Большие деньги в арбитраже приучают людей к определенному уровню жизни. Люди так устроены, что чаще всего они не отождествляют свои успехи с компанией, в которой работают. Они принимают это на свой счет. Я молодец. Объективно это заслуга обеих сторон. Компания обучила и вложилась в специалиста, а он трудится, приносит компании пользу и, соответственно, хорошо зарабатывает. Вот только в реальности каждая из сторон заслуги приписывает себе. Как можно снизить влияние такого отношения? Стоит понимать, когда вы в рынке с такими большими зарплатами, необходимо поддерживать такой уровень жизни и следить за комфортом, создавать в офисе домашние условия, сделать зоны отдыха организовывать качественное питание это даже не в разрезе мотивации. Дело в том, что уровень жизни, к которому привык человек, формирует у него определенные ожидания того, в каком офисе он хотел бы работать. В коллективах разработчиков обязательно наличие комфортных условий труда. Всем известен суперкомфортабельный офис Google, и это логично. Когда людям платят хорошо и много, им просто необходимо создать условия, чтобы люди оставались в компании как можно дольше. Напоминаю, Самый главный ресурс для вас это люди. Особенно в арбитраже мы оперируем только мозгами. Закупщик, в общем-то, ценен именно своими мозгами. Также поступают компании, которые ищут программистов и других специалистов умственного труда. Полезный совет номер два — Делегирование. Со временем необходимо понять, прочувствовать момент, когда вам нужно отойти от частных текущих дел. Неизбежно наступает такой момент, когда вы делаете много, но кажется, что никак не двигаетесь вперед. Есть очень тонкая и опасная грань перед делегированием. Часто у предпринимателя есть иллюзии, что он сейчас построит бизнес, выйдет из операционки и будет зарабатывать точно так же. Компания продолжит генерировать без него такой же профит, что и с ним. Конкретно в сфере аффилиат-маркетинга да и в целом в нише IT такой формат не работает. Вы как собственник бизнеса точно должны участвовать всегда. Тогда как же выкроить время для того, чтобы заниматься стратегическими вопросами? Конечно, максимально вывести себя из операционки. В этом поможет тимлид и другие сотрудники. К тому же, стоит сразу грамотно выстроить инфраструктуру по финансам. Точно нет смысла чахнуть над своим златом и непременно все считать самостоятельно. Есть люди, которые умеют профессионально считать деньги. Как только вы с ними начнёте работать, вы поймёте, насколько это эффективно. Ровно то же самое касается и HR-департамента. Пусть именно они и проводят первичные собеседования на базовые позиции: фермер, джун, байер, офис-менеджер и прочие. Конечно, первоначально это будете делать вы, но со временем лучше нанять HR-менеджера, который освободит вас от этой объёмной части обязанностей и действий. Неизбежно наступает момент осознания ценности собственного времени и действий. Когда вы думаете про будущее компании, про большие глобальные проекты, новые вертикали, создание отделов формирования процессов, именно эти моменты двигают вас вперед. Поэтому так важно высвобождать время для решения этих глобальных задач. При этом вам не обязательно в эти моменты находиться в офисе, участвовать в тестах, считать деньги по каждой отдельной рекламной кампании или помогать баеру настраивать трекер. Чем больше вы научитесь балансировать на грани контроля операционной деятельности и набора хороших спецов на ключевые должности, тем больше у вас высвободится времени для решения стратегических задач. Это приведет к естественному росту компании. Часто такие собственники, которые смогли эффективно настроить деятельность компании, уходят из сферы арбитража. Когда человек мыслит категориями построения команд в сфере арбитража, он начинает понимать один большой минус CPA-агентства. Как у компании у него нет ценности. Если на какое-то время остановить рекламные кампании, то вы обнаружите, что компания ничего не стоит, ведь у нее нет ничего. Если же стать партнеркой, каким-то источником трафика, сервисом для арбитража или маркетинга и произвести отстройку от непосредственной закупки трафика, то в этот момент появится капитализация. Весь труд будет направлен на подбор хорошей профессиональной команды, чтобы капитализировать бизнес на долгосрочной основе. У него появляется ценность и цена. Часть компании можно продать, часть команды направить в новые ниши и организовать еще какой-то бизнес. Полезный совет номер три. Будьте с командой. Последний совет, который слегка противоречит предыдущему, не отдаляйтесь сильно от команды. Это не значит вместе с ними работать. Важно быть с командой. Вы можете так настроить отношения, чтобы большинство задач выполнялось какими-то компетентными спецами, но чтобы все равно вы были вместе с ними. Это поможет оставаться в контексте действий коллектива. Да, HR, конечно, может проводить внутренние замеры и исследования, узнавать, какие у кого настроения, но это вы увидите гораздо лучше сами, если находитесь рядом с ними. Если взаимодействие происходит на удаленке, то это уже хорошо, но личный контакт имеет важное значение.